«Дальневосточники дают отпор». Быстро наступающая темнота и сильно заминированная местность заставили Эйке отдать распоряжение о прекращении наступления, и он отдал приказ. «Дивизии СС «Мертвая голова» в ночь с 17 на 18 октября занять оборону на достигнутом рубеже. Атака должна быть продолжена с утра 18 октября». А вот что пишет о событиях 17 октября 1941 года командир 26-й советской стрелковой дивизии, противостоящей эсэсовцам. Через несколько минут удалось установить связь с Карельским полком. Оказалось, что противник атаковал силами пехотного полка, одним батальоном из рощи Западнее Пальцо, в стык наших батальонных районов обороны, и двумя батальонами прямо из лощины у Пальцо на батальон Прятко, Ширина фронта атаки 2 километра, направленная на Барокк, Сухая Нева. Несколько дней назад у Назарова они использовали для атаки с ограниченными целями не более батальона. Сегодня же бросили в атаку целый полк, причем солидно подготовили ее огнем, значит они преследуют более важные цели. Направление вдоль шоссе на Сухую Неву и далее на Любницу очень выгодное, оно выводит на наши коммуникации. При успехе, достигнув Семеновщины и Любницы, гитлеровцы могут развернуть наступление на запад вдоль железной дороги, чтобы соединиться со своими частями у Лычкова и таким образом окружить нашу группировку, расположенную в треугольнике между Сухой Невой, Семеновщиной и Лычковым. Наши предположения оправдались. В 10 часов утра после повторной артподготовки последовала новая атака гитлеровцев – До конца дня немцы предприняли еще две атаки. Все атаки были отражены с большими для противника потерями. В 19.55 эйки при докладе командиру 10-го корпуса выразил сожаление о том, что желаемый успех не был достигнут из-за отступления батальона 503-го пехотного полка. Командир ответил, что подтягиваемые сюда с юго-востока и северо-запада части смогут вступить в бой через несколько дней – Поэтому у корпуса задача такова, чтобы сдерживать врага на нынешнем месте. Дивизии сейчас не стоит стремиться к какому прорыву или отвоевыванию новых территорий, что приведет к большим потерям. Лучше пока держать противника на привязи, при себе. 18 октября 30-я пехотная дивизия рано утром предпринимает атаку на МТС. Поэтому он просил связаться с командиром этой дивизии на предмета просьбе последней во время начала атаки позволить участвовать в ней левому крылу 3-го полка дивизии СС. В 2025 начальник штаба 10-го армейского корпуса довел до Эйки, что 12-я пехотная дивизия ведет бой за Плещевицы и прорывается на Замошье. Еще ведет бой за Лобанова. 18 октября она будет пробиваться в направлении Сосницы и отдалиться от правого крыла мертвой головы. Боевая задача дивизии на 18 октября такова, что она должна занять высоты у Сухой Невы и поддержать атаку 30-й пехотной дивизии «Севернее Лужно». Наступило 18 октября. Ночью ударил сильный мороз. Снежная пурга изменила все вокруг. Советская артиллерия обкладывает переднюю линию немецкой обороны плотным огнем артиллерии и минометов. Рытье земли стало просто невозможным. После полуночи артиллерийский полк всеми отделениями открыл по русским позициям в районе Барок, Злодаре и Сухой Невы, и путям сообщения между ними беспощадный огонь. Рано утром 503-й полк пытался выйти к восточному берегу озера, восточнее Кирилловщины, в очередной раз понес высокие потери и не смог достичь назначенного участка. Около полудня русские нанесли удар из реактивных минометов по Кирилловщине. Немецкая пехота без малых маскировочных халатов была хорошо видна на свежем снегу и вызывала сильный огонь из русских позиций. Окапывание было исключено. Особую опасность представляли русские снайперы. Разведдозоры 503-го полка установили, что русские подтягивают подкрепление на свою передовую. Прибывший в штаб дивизии командир 10 корпуса сообщил Эке, что, несмотря на все трудности, сверху отдали приказ продолжать наступление. Вечером в дивизию поступил приказ из корпуса на 19 октября. дивизии СС «Мертвая голова» удерживать занятую линию и перегруппироваться для наступления 20 октября 1941 года. 19 октября батальоны «Мёртвой головы» готовились к предстоящему на следующий день наступления. В половине седьмого началось наступление 30-й дивизии в районе Ильиной Невы. Вначале всё складывалось успешно. Разведка 503-го полка и разведгруппы 3-го эсэсовского полка по их докладам не заметили у русских в этот день никаких изменений. В середине дня красноармейцы с силой до батальона неожиданно атаковали правое крыло немецкой обороны. Эта внезапная атака в течение часа с большим трудом была отбита. Унтер-штурмфюрер СС Будишек, который со своим взводом пехотных орудий находился в подчинении батальона, записал в свой дневник следующее. «Сегодня русские как будто сошли с ума. Посылают снаряд за снарядом. В нашей ложбине и вокруг орудий одни воронки». Несмотря на это, мы выходим, чтобы подобрать огневую позицию у высоты 172,2. Мы не идем. Мы передвигаемся перебежками. Невозможно даже осмотреться. Русло ручья за еловым леском прозвали Долиной Смерти. Нескончаемый поток раненых возвращается в тыл. Нет ни метра, который может быть безопасным. Вот упал Нев. Вот ранили Тестенсена. Дорога превратилась в эстафету со смертью. Да, эти дни октябрьского наступления стоили мертвой голове очень дорого. Причина – сильный, умелый и достойный противник. Из воспоминаний Кузнецова, командира 26-й стрелковой дивизии. В течение следующих двух дней гитлеровцы предприняли еще три атаки, стремясь прорваться к Сухой Неве. Отдельным подразделениям врага удалось вклиниться в наш передний край, но для развития успеха У противника не хватало сил. Три дня боев на нашем левом фланге стоили фашистам дорого. Карельский полк оплатил влагу сторицей и за Лужина, и за Красею. 30-я пехотная дивизия была не в лучшем положении. К 17.00 ее 6-й пехотный полк находился в одном километре севернее лужно Второй батальон очень ослаб из-за высоких потерь. Правофланговая рота насчитывала лишь 22 человека – батальон вынужден был отойти обратно в лес. В 19.40 Эйки получил по телефону приказ из 10 корпуса на следующий день корпусу уничтожить еще находящегося на линии Барок и Севернее Лужно противника сконцентрированным ударом дивизии СС «Мертвая голова». Русская артиллерия обстреливала переднюю линию немецкой обороны в течение всего дня с непрекращающейся активностью – Огонь продолжался беспрерывно. Всю ночь с 19 на 20 октября 1941 года. Особенно он был яростным по Кирилловщине, Пальцо и району северо-восточному от них. Место прорыва 1-го полка Симона было обложено огнем минометов и пехотных орудий. Беспокоящий огонь русские вели также по Каменной горе и Михальцеву. Симон... Поняв, что во фронтальных атаках успеха не добиться, изменил направление удара и доложил о своем решении Эке, который дал соответствующее распоряжение артиллеристам. С началом атаки артиллерийский полк «Мертвой головы» открыл огонь из всех орудий по русским позициям восточнее ручья, а также по холмам и высотам южнее от них. Унтерштурмфюрер Будишек пишет «Это было огненное очарование». Под прикрытием своего огня усиленный первый полк со штурмовыми орудиями и развед отделением дивизии начал атаку русских позиций. Будишек продолжает: Мы быстро продвигаемся вперед, только вот наши потери высоки. После тяжелого боя первый батальон первого полка смог захватить сухую неву и передать населенный пункт под охрану третьему батальону своего полка и первому батальону разведот отделения. Мощно и точно работала русская артиллерия, преградившая путь атакующим в лесной массив северные каменные горы. Ударная рота 3-го полка залегла и только с наступлением темноты, оставив передовые посты, вернулась на исходную. Вот как описывает событие 20 октября полковник Кузнецов. «К исходу третьего дня у нас в штабе сложилось твердое убеждение, что гитлеровцы выдохлись и едва ли смогут вести дальнейшие наступательные действия». Но оказалось, что мы недооценили настойчивости и не предусмотрели всех возможных вариантов. На рассвете четвертого дня последовала новая, хорошо подготовленная и обеспеченная огнем атака пехоты, поддержанная 15 броневиками. Наши бойцы на этот раз отразили фронтальную атаку. Пехоту сковали огнем, а вырвавшиеся вперед броневики подорвали на минах и расстреляли прямой наводкой». Однако пока наше внимание было приковано к отражению атаки с фронта, гитлеровцам удалось незаметно просочиться лесом на стыке с соседней дивизией 27-й армии. Неожиданно в тылу у Прятко появился батальон автоматчиков, наступающих со стороны соседа северным берегом Лужонки. В исключительно тяжелых условиях оказался батальон Прятко. Сдавленный с трех сторон, он вынужден был отбивать атаки из фронта, из флангов и из фронта из тыла. Выдвинутая командиром полка резервная рота на помощь батальону не смогла преодолеть огонь автоматчиков. Нанеся удары с фронта и флангов, немцы ворвались в Сухую Неву. Приказ на 21 октября звучал так. Дивизии СС «Мертвая голова» удерживать занятую линию и приводить в порядок свои части. Окраину Сухой Невы ССовцы к утру смогли подготовить к обороне. Деревенские дома были использованы как огневые точки. В полдень последовала атака русской пехоты при поддержке танков на Сухую Неву и лежащие немного севернее Сосницы. Атака немцами была с трудом отбита. Выяснилось, что двухсантиметровое орудие танковой разведроты разведотделения дивизии могут бороться только с легкими танками. Тяжелые танки КВ мало помогли наступающим. Артиллеристы дивизии стрельбой по гусеницам выводили их из строя. Атаки русских продолжались. Немцы под их натиском сдали часть высоты 125.0 только после массированного артиллерийского обстрела двух отделений артиллерии по высоте и району западнее от неё. Второй батальон первого полка высоту снова взял. Теперь, в свою очередь, мощный артог русских вынудил немцев оставить Сухую Неву. Роты были отведены по руслу ручья, протекающего посреди населенного пункта под прикрытием заградительного артогня. Артиллерия была подтянута до середины деревни, и оттуда перепахала огнем трех отделений северную часть «Сухой Невы». Южная ее часть находилась в руках разведотделения дивизии СС. Дорого обходилась немцам «Сухая Нева». Подразделения полков продолжали нести тяжелые потери – В ночь с 20 на 21 октября 1941 года первый батальон первого полка мертвой головы вследствие больших потерь среди офицеров был снят с фронта. Ранним утром он насчитывал только 137 человек. Ротами командуют унтер-офицеры. 22 октября эсэсовцы продолжали находиться в обороне. В этот день русские атаковали Сухую Неву и в высоту 125.0 Опять артиллерия «Мертвой головы» всеми отделениями заставила атакующих отойти на исходные рубежи. 23 октября в своем приказе по дивизии Эйке определил основную задачу – оборона занимаемых позиций и попытка второго батальона третьего полка прорвать русскую оборону в западном направлении в районе Сараев. Усилия наладить сообщение с 30-й пехотной дивизией не увенчались успехом – Русские контратаковались с северо-западного направления с участием танков. Также не был выполнен приказ командира 3-го полка обрфюрера СС Клейнхайстеркомпа о прибытии двух род 9-й и 11-й через Ярушков в район Каменной горы. Атака была сорвана сопротивлением русских и наступившей темнотой. Оба батальона отошли через Ярушкова в исходное положение. О боях этого дня в журнале боевых действий 3-го полка отмечено. Враг на своих позициях бился более чем ожесточенно и местами до последнего. Состояние солдат очень тяжелое. Одежда из-за сырой и холодной погоды и двукратного перехода через лужинку насквозь промокла. Боевой дух из-за многочисленных боев очень упал. Состояние здоровья из-за нахождения на земле целыми днями и в наспех сделанных позициях стало ухудшаться. Командиры всех рангов Держатся отлично.